Улица Стеклю. Карлсон Который. Впервые Ирма увидела его на третий день собственного новоселья. На том этапе затянувшегося праздника, когда хозяева, во-первых, обнаруживают, что незнакомы с доброй половиной гостей, а во-вторых, начинают прикидывать, как бы этак поделикатнее выставить всех за дверь. На следующей стадии вопрос о деликатности снимается, тогда решающее значение приобретают волевые, а порой и физические ресурсы конфликтующих сторон. В этой непростой ситуации Ирма могла рассчитывать только на себя. Муж бросил ее еще на рассвете, когда их чудом отвоеванная у лихой судьбы и прижимистой родней комната была похожа на поле боя. Забывшиеся хмельным сном гости в изысканных позах возлежали на ковре и диване, храпели, стонали, скалились. Хоть новый апофеоз войны, рисуй, выйдет пострашнее, чем у Верещагина. Никаких черепов не надо. В такой духоподъемной обстановке вероломный супруг оставил Ирму не на час, ни на два, на целые сутки. И был совершенно прав. Праздник праздником, а работу терять не стоит. Ирма, конечно, надеялась, что гости заметят отсутствие хозяина и благоразумно последуют его примеру. До сих пор она считала, что любит шумные компании. Но эта любовь не прошла проверку временем и местом действия. «Больше никогда», — говорила себе Ирма, — «никаких вечеринок у нас дома, ни за что». НИ-КОГДА! Ну, по крайней мере, до Нового года точно. Пробудившись и без спросу прикончив остатки растворимого кофе, гости начали было прощаться, но не кстати решили похмелиться на дорожку, обшарили карманы и послали за пивом безотказного Стасика. А он, растяпа, вопреки Ирменным надеждам, не удрал с общественной кассы, а, напротив, вернулся. И не с пивом, а с полной авоськой самого дешевого сухаря. В два пополудня Ирма еще не была морально готова гнать всех на улицу бранью и пинками, но уже оценивала такое развитие событий как вполне вероятное и даже желательное. морщись она отхлебнула из щербатого стакана кислое сухое вино Вызывающее не опьянение, а изжогу, молча убрала со своего колена чужую влажную руку, встала и отправилась на коммунальную кухню. Поставить чайник, а заодно выяснить, насколько успели осложниться отношения с новыми соседями. Судя по тому, что на холодильнике Стоговых появилась цепь, увенчанная новеньким амбарным замком, Ирме предстояла серьезная дипломатическая работа. Или, что более вероятно, затяжная холодная. «Война!» «Нет, ну надо же, какие жлобы!» — устало подумала Ирма. «Если мы молодые, веселые и бухаем третий день под Нину Хаген, значит, непременно выхлебаем ваш вчерашний суп». Ночью под покровом тьмы. Впрочем, она не могла поручиться, что все гости, включая полдюжины подозрительных незнакомцев, которых поди еще выясни, кто, когда и зачем привел, готовы столь же высокомерно пренебречь чужим супом. И от этого сердилась на соседей еще больше. Чувствовать себя виноватой Ирма не любила. «Врубаешься? Какие же жлобы!» Ирма сперва удивилась. С чего это вдруг? Ее мысли стали озвучиваться мужским голосом, да еще и с раскатистым, грассирующим «Р». Но потом, конечно, сообразила. Мужской голос — черт бы с ним, но вряд ли мыслительный процесс протекает на таком большом расстоянии от головы. я обернулась. Обладатель голоса был невелик ростом, зато отменно упитан. Округлое, как у плюшевого медвежонка, тело, упакованное в линялый, растянутый свитер и новенькие фирменные джинсы, висевшие на нем мешком, венчала неожиданно красивая голова. Мастерская лепка, благородный профиль, длинные миндалевидные глаза, нежный, почти девичий рот, искривленный сейчас в брезгливой усмешке. Капна чёрных спутанных волос явно принадлежала кому-то третьему. Не плюшевому толстяку, не изнеженному патрицию, а разудалому бродяге цыганских кровей. «Тоже мне красавчик», — подумала Ирма и надменно вздёрнула бровь. «Какой нелепый», — подумала Ирма, — «что он делает на моей кухне? Какого чёрта?» «Натуральный Карлосон, мало ли что не рыжий», — подумала Ирма и невольно улыбнулась. «Всё это не последовательно, а одновременно». По отдельности ее умозаключения ничего не стоили, зато их сумма была чем-то вроде «правды о незнакомце». «Ты откуда взялся?» — спросила она. «Из пизды!» — с неуместной, ничем неоправданной грубостью рявкнул он. Тут же скорчил умильную рожицу и тоненьким детским голоском пояснил. «Из мамочкиной!» — и, ослепительно улыбнувшись, заключил. «Живу я тут!» «Карлсону положено жить на крыше», — возмущенно подумала Ирма. А в соседней комнате в коммуналке с общей кухней перебор. Я так не играю. «Поверила!» — обрадовался толстяк. «Расслабься, я не сосед. Стендапа, знаешь, я с ним пришел». «Сам не врубаюсь, зачем?» «Я тоже не врубаюсь», — сухо сказала Ирма. Она попыталась вспомнить... Было ли среди бывших одноклассников, старых приятелей, дальних родственников, однокурсников, друзей, которые заполонили их дом вчера ближе к ночи, кто-нибудь по прозвищу «Стендап»? Но Толстяк не дал ей сосредоточиться. «И вообще я с Мишкой в одном классе учился». «С каким именно Мишкой? Их тут с утра трое было. С твоим мужем». «Он не Мишка, он Митя». Ирма понемногу начала сердиться. «Ну, значит, следующий будет Мишка», — отмахнулся гость. Или через одного. «Слушай, я уже запутался в твоих мужьях. Сама потом разберешься». «Ты еще не врубилась?» «Я? Келли!» И торжествующий умолк. Видимо, предполагалось, что любой культурный человек в курсе, кто такой Келли, и сочтет за честь принимать его у себя дома. Но Ирма не принадлежала к числу адептов этого тайного знания. Поэтому только плечами пожала, дескать, «Ладно, считай, познакомились. И что дальше?» Толстяк высокомерно молчал, выжидая, когда она, наконец, сообразит, кто он такой, и благоговейно припадет к его стопам. «Интересно», — подумала Ирма, — «Келли — это имя или фамилия?» И тут же устыдилась собственной наивности. «Ясно же, просто погремуха! На самом деле этого Карлсона зовут, например, Коля, ну или фамилия у него какая-нибудь созвучная, сразу могла бы догадаться, ее тоже...» Не родители ирмы назвали, а одноклассники, переделав фамилию Ермакова. Хорошее вышло имя. Гораздо лучше, чем Катя. Толстяк устал ждать, когда она ему обрадуется, и перешёл к делу. «Соседи сейчас на работе?» — спросил он. «Кухня наша? Я тут растворчик хочу замутить. Ты же не против, да? С меня доза». Это называется «Приехали». Наркотиков Ирма боялась как огня. То есть не столько самих наркотиков, сколько всего, что им сопутствует. Шприцы, нечистые комки ваты, стеклянные глаза, менты, ломки — всё это могло мгновенно сделать её вполне невинную игру в плохую. Ну, скажем так, не самую хорошую девочку, страшной, вымороченной, абсурдной реальностью. Так далеко Ирма заходить не собиралась. — Я против, — твёрдо сказала она. а потом, к собственному удивлению, хватила толстого красавчика за шиворот и повела к выходу. По длинному коммунальному коридору шествовали молча. Келли не сопротивлялся, и слава богу. В последний раз Ирма дралась с мальчишками в третьем классе и никаких иллюзий насчет собственных боевых качеств с тех пор не питала. Только когда Ирма распахнула дверь, ведущую в гулкий холодный, отделанный грязно-белым мрамором подъезд, Толстяк лучезарно улыбнулся и сказал, «I think this is beginning of a beautiful friendship». От неожиданности Ирма расхохоталась и выпустила из рук растянутый ворот его свитера. Не то чтобы она считала всех, смотревших к Асабланку братьями по духу, и способность складно говорить по-английски никогда не казалась ей характерным признаком бога-человека, которому все простительно. Но так добродушно и остроумно шутить в наихудший для себя момент позорного изгнания из чужого дома, это действительно надо уметь. «Какой, однако, непростой кадр», — подумала она, — «как есть Карлсон». Непростой кадр вежливо подождал, пока она досмеется, а потом сказал. Информацию принял к сведению. Раствор варить не будем. А выпить у тебя есть? Ирма так и не выяснила, кто привел Келли в их дом. Однако заметила, что его появлению в комнате никто особо не обрадовался. Да что там, большинство гостей настороженно косились на толстяка, явно ожидая подвоха. Но он был тише воды ниже травы, и ни на шаг не отходил от Ирмы, которая сперва отдала ему свою порцию вина, а потом выделила персональную, почти непочатую бутылку. Такого добра не жалко. А сама ушла за шкаф. Но условно неприкосновенную территорию условной же спальни где стояли холсты, так и недокрашенные из-за новоселья. Целых три. Дошло, наконец, почему её всё так бесит. Просто пора поработать. Ещё вчера была пора. «Ой», — печально сказал из-за её спины толстяк, «это твои картинки?» Ирма кивнула. «Плохо», — вздохнул он. «Почему плохо?» — рассеянно удивилась Ирма. До сих пор её рисунки нравились всем, кроме разве что родителей. «Я знаю, как устроены художники. Тебе никто не нужен. Все только мешают. И я тоже буду мешать». «Будешь», — согласилась она. «Но это ничего, я привыкла». И почти машинально потянулась за палитрой. Вообще-то они с Митти договорились в спальне не рисовать. Но бывают в жизни обстоятельства, отменяющие все предыдущие договорённости. Форс-мажор называется. Смешное слово. Келли ещё что-то говорил, но Ирма уже не слушала, смотрела на холст. «Здесь нужно красное», — думала она. «Не вот эта серо бурмалиновая а чистый, светлый кадмий. Какая же я была дура, как не видела». От работы ее не отвлек даже шум, разгорающийся за шкафом ссоры. Только подумала с веселой свирепостью абсолютно счастливого человека. «Не угомоняться, выйду всех у гандошу». И снова отключилась. Она не замечала хода времени, но чутко реагировала на освещение, поэтому, когда за окном начало темнеть, громко, с наслаждением выругалась, вышла из-за шкафа, чтобы включить свет, и обнаружила, что праздник все-таки закончился. Гости ушли, оставив на память о себе почти космический хаос, из которого можно было сотворить все, что угодно, кроме домашнего уюта. И черт с ним потом. «Врубаешься? Я всех разогнал!» — приветливо сказал Келли. Он сидел в кресле, которое зачем-то переставил в самый темный угол, и был, похоже, чрезвычайно доволен собой. В деснице герой сжимал бутылку с остатками кислого сухаря. На подлокотнике кресла были аккуратно по росту разложены выуженные из пепельницы курки Целых восемь штук. — У меня есть шибка, — сказала Ирма, протягивая ему почти полную пачку. — А как ты их разогнал? — Научи. — Сам не врубаюсь — ответствовал толстяк, придирчиво выбирая сигарету. — Но у тебя так точно не получится. Для этого надо быть мной. — Какая же дрянь эта твоя ошибка! — вздохнул он, выпуская дым. — Ее курят только потные плебеи у пивных ларьков, да и то, если на пегас не наскребли. И пока Ирма молчала, а шалев от столь черной неблагодарности, добавил. — Тебе надо курить моры Длинные, тонкие, черные. сразу будешь выглядеть как изысканная богемная Бикса, а не как тупая тёлка из Пиддина, только что вернувшаяся с поездки на картошку. Если бы ты была гением, на стиль можно было бы забить, а так нельзя. «Я уже примерно понимаю, почему все ушли», — подумала Ирма. «Сама бы ушла, да некуда». скучно это какая-то», — укоризненно сказал Келли. «Обижаешься, молчишь. Художник должен быть прикольный». особенно если он тёлка. «Ну, я пошёл». «Куда-нибудь, где есть кухня?» — язвительно спросила Ирма. «Врубаешься!» — неожиданно обрадовался он. «Сё-таки ты врубаешься!» А на пороге улыбнулся так ослепительно, что Ирма ещё долго глядела на захлопнувшуюся за гостем дверь, обитую светло-коричневой клеёнкой. И только несколько минут спустя поняла, что нахальный толстяк унёс её сигареты. «Ну, хоть бычки оставил», — вздохнула она. В гастроном, значит, можно не бежать. «Кто такой Келли?» — спросила она утром мужа. Митя неопределённо скривился. «А что, он тут был?» «Был», — сказал его «Стендап привёл». «Кстати, а кто такой Стендап?» «Один прикольный штымп отмахнулся Митя. «Мы учились вместе». «Собственно, Келли тоже с нами учился». «В этой вашей знаменитой 138-й», — усмехнулась Ирма. «Совершенно верно». Только Келли закончил школу на пару лет раньше, при том, что младше меня на год. Вундеркинд? Считалось, что гений. И на воротах он, кстати, классно стоял. На каких воротах? Мы в хоккей играли. Шикарный был вратарь. Маленький, толстый, вроде бы мешок мешком. А я не припомню, чтобы он хоть одну шайбу пропустил. Фантастическая реакция. Помолчали. Он потом в водном учился. И какой-то такой гениальный диплом написал, что ему сразу место администратора на круизном судне дали. То ли в награду, то ли в обмен, чтобы взрослый дядя свою подпись там поставил. Тёмная какая-то история. Келли сколько раз рассказывал, всегда по-разному выходила. Думаю, он сам толком не понял, что произошло. Но факт, что один рейс он точно сделал. В Италию. А потом, конечно, вылетел. «Почему, конечно?» «Ну, ты же с ним разговаривала». «А, то есть он всегда был такой хам», — обрадовалась Ирма. Не то слово. А теперь прикинь, как ему крышу снесло. 19 лет, круиз, Италия, валюта. Кому угодно снесло бы. И что дальше? А дальше был бесконечный праздник. Собственно, до сих пор продолжается. Поначалу Келли все охотно поили и в рот смотрели. Что еще умного скажет? Про Италию или про структурный анализ. Потом всем надоело, а с тех пор, как торчать начал, стал совсем скучный. Пародия на самого себя. А на что он живет? «Понятия не имею, но подозреваю на мамину зарплату и бабкину пенсию. Одно время он у Фриткиса в преферран сыграл. Говорят, успешно. Все-таки гений. Так что пару лет бабки у него водились немаленькие, но потом и там всех достал». «Как же я их понимаю», — подумала Ирма. Он явился почти месяц спустя в роскошном финском анараке и старомодных лаковых ботинках, один из которых явственно просил каши. Поглядел из-под лобья. Не переступая порог, протянул красную прямоугольную пачку. Сигареты моры но ну, ничего себе. Швейцары центральных ресторанов продают их из-под полы по 5 рублей за пачку. Целое состояние. Подумать страшно. «В тот раз я утащил твоё куревое», — буркнул Келли. «Извини, я иногда хуйню творю». Ирма крутила в руках подарок, думала, вот сейчас надо бы высокомерно вздёрнуть подбородок, сухо поблагодарить и захлопнуть дверь. Сам Келли на моём месте так бы и сделал, на что угодно спорю. Но вечер выдался совершенно гнусный. За окном, которые сутки лил дождь. Нормального освещения не было даже днём. А теперь осталась одна 60-ваттная лампочка на 30 квадратных метров. То есть 120 кубических с учётом высоты потолков. Пади нарисуй что-то путное при таком освещении. Да еще и вероломный супруг Митя где-то шляется. Собственно, хрен бы с ним. Но вкрутить вторую лампочку в одиночку немыслимо. Вот же черт. «Раствор варить не будем», — на всякий случай сказала она, пропуская его в комнату. «И выпить у меня нет. Есть чай заварить?» «Звари, если хочешь», — равнодушно согласился Келли. Он разулся, явив восхищенному миру мокрые носки, один синий, один серый. Но анорак снимать не стал, оставляя по-женски маленькие влажные следы. Прошлёпал к стене, у которой вперемешку стояли ирмины холсты, законченные и только начатые. Спросил, «Можно?» И, не дожидаясь ответа, принялся их ворочить «Смотри, что с тобой делать?» — запоздала, согласилась она. Картины Келли смотрел не как нормальные люди, а по-своему, с подвывертом. Некоторые, почти не глядя, ставил обратно, разворачивая лицом к стене. На другие, напротив, пялился по несколько минут к ряду. То отходил подальше, то натурально утыкался носом, только что лупу из кармана не доставал. А одну незаконченную работу зачем-то поднял вверх и долго изучал на просвет, как будто надеялся обнаружить под слоями свежей краски тайное послание. «Отдавай мое море», — внезапно потребовал он. Ирма так растерялась, что протянула ему распечатанную пачку. Хорошо, хоть одну уже выкурила. Уж её-то захочет и не отберёт. Келли не стал забирать сигареты, даже руки из карманов она рака не вынул. Стоял перед ней, насупившийся в мокрых разноцветных носках, глядел со сдержанной яростью, как на кровного врага. Наконец буркнул, раздражённо поджав губы. «Можешь продолжать курить свою шибку. Да хоть беломор. хуйственно «Забей на стиль. Тебе это не надо». «Откуда ты такая взялась на мою голову?» Ирма вспомнила. В прошлый раз он говорил, «Если бы ты была гением, на стиль можно было бы забить». «Ого! Выходит, я у нас теперь гений?» — подумала она. «Это он, конечно, молодец, что понял. Но как не кстати? Может, у меня таких сигарет никогда в жизни больше не будет? На какие шиши? А вот хрен тебе не отдам!» Она решительно спрятала пачку в карман. «Мог бы просто сказать, охуенные у тебя картинки, и выпрыгнуть в окно от полноты чувств, а то сразу подарки отбирать, ишь?» «Есть предложение», — все так же сердито ответил Келли. «Ты оставляешь себе сигареты, а я не прыгаю в окно. Ты же на четвертом этаже живешь, дура психованная». «Живу», — согласилась Ирма. «Предложение принимается, сегодня можешь никуда не прыгать, а потом поглядим на твое поведение». «Больше всего мне нравится слово «потом», — заметил Келли. «Оно означает, что меня сюда ещё когда-нибудь пустят». «Всё может быть», — миролюбиво согласилась Ирма. И пошла ставить чайник. Когда она вернулась в комнату, Келли сидел на корточках перед одним из её холстов, закрыв лицо руками. «У тебя бывает так, что весь мир вокруг...» «Болит», — не отнимая рук от лица, спросил он. Ирма не стала ни извить, ни ломать комедию. Коротко ответила, «Бывает». и подумала, что с этим типом вполне можно найти общий язык. Вот ни с кем на всем белом свете нельзя, а с ним, получается, можно. Грамотно формулирует И по делу. Митя, которому Ирма в ту пору рассказывала абсолютно все, муж полагала она это аналог лучшей школьной подружки, исправленный и дополненный в соответствии с почти неизбежными для взрослого человека, потребностями физической любви и помощи по хозяйству. Так вот, Митя был уверен, что дружба его жены с дурацким толстяком началась с того, что Келли признал ее гением. Ирма не спорила. Она охотно подыгрывала мужу, когда он принялся вышучивать ее гордыню. Но отдавала себе отчет. Все дело в вовремя заданном вопросе. У нее всегда с детства, сколько себя помнила, болел весь мир. вымороченный, враждебный, нескладно и нелепо устроенный, не поддающийся исправлению, но при этом сияющий, звучащий, вибрирующий, ветренный, огненный и ледяной, великолепный настолько, что, дай она себе волю, рыдала бы в взахлеб от восхищения с утра до ночи и, пожалуй, даже во сне. Но воли себе она, конечно, не давала, держала в ежовых рукавицах, Дышала неглубоко, думать старалась поменьше и только о насущных проблемах. Всегда стояла там, внутри себя, вытянувшись по стойке смирно, чтобы не спятить, не рухнуть в сладкую темноту, не взорваться от переполняющей ее восхитительной муки. Спускала себя с цепи исключительно по делу. Порисовать. Живопись стала ее призванием, потому что оказалась самым простым и безопасным из доступных обезболивающих средств. И только поэтому... Поди такое кому-то объясни. А толстому, скучному Карлсону Келли и объяснять ничего не требовалось, он сам все понимал. Настолько глубоко и точно, что страшно делалось. Наверное, думала Ирма, он мой вымышленный друг, как волшебный мальчик Моррис, которого сочинила себе в 4 года и неохотно признала не совсем существующим... Только в седьмом, что ли, классе. Просто теперь я настолько крута, что моего вымышленного друга видят все остальные, — думала она. И не сказала бы, что им это нравится. Тут следовало бы разразиться зловещим хохотом злого магрибского колдуна. Но Ирма ограничилась привычной извительной ухмылкой, адресованной теоретически Богу, в которого она никак не могла толком поверить, а на практике — всякому, кто пожелает принять ее на свой счет. Обычно Келли приходил, когда она была дома, одна и работала. То ли интуитивно чуял благоприятный момент, то ли, кто его знает, отслеживал сложную запутанную траекторию перемещений непоседливого Мити. Мрачно объявлял с порога. «Пришел тебе мешать». Вываливал на стол гостинцы. Порой это была спелая хурма с рынка. Иногда — одинокая барбариска, замызганные, стертые до прозрачности обертки, но чаще всего — маленькие пирожные, корзиночки. из кулинарии соседнего ресторана, который сам любил до дрожжи. За четверть часа мог смести дюжину, и было заметно, что это он еще старается держать себя в руках. Равнодушная к сладкому Ирма ему не препятствовала. Довольствовалась одним, в тех редких случаях, когда успевала его ухватить. Разложив подношение Келли шел на кухню, сам заваривал чай, Возвращался с кружками, деликатно спросив разрешения, совал в митинг-магнитофон свою кассету с флойдовским «Wish you were here», забивался в дальний угол и надолго умолкал. Впрочем, порой под настроение начинал травить какие-то завиральные байки, чаще всего о загулах с фронсовскими тёлками в лучших кабаках города или о том, как якобы приезжавший весной в университет с подпольными лекциями Лотманн После короткой беседы во время перекура клятвенно обещал зачислить юного гения к себе на кафедру без вступительных экзаменов. Третьим излюбленным сюжетом был короткий, но бурный роман, который случился у него, Келли, не Лотмана, в Италии, с самой Матье Базар. Бедняга не знал, что на самом деле вокалистку одноименной модной группы зовут Антонелло Руджерро. А Ирма благоразумно придерживала информацию при себе, не желая разбивать ему сердце. «Конечно, девочка была такая укуренная, что вряд ли меня вспомнит», — вздыхал Келли и тут же многозначительно добавлял. «Но все равно никогда не забудет. Врубаешься?» Ирма слушала его в полуха, даже не трудилась кивать в нужных местах. Келли, слава богу, никогда не обращал внимания на такие мелочи, как реакция собеседника. Говорил вдохновенно и азартно. С явным наслаждением слушал себя, распалялся, воспарял суматошным духом, а потом, всегда внезапно, сникал и делался похож на обиженного ребенка. На этом этапе он принимался сетовать. «Мы с тобой единственные живые люди в этом городе, и никому здесь нахуй не нужны. но ну, ты, может, кому-то нужна, но как телка, не как художник. Гении, самые ненужные люди на свете, охуеть, да? Ты как хочешь, а я все брошу и уеду в Тарту». «Доживу до лета и уеду!» «А действительно, ехал бы в Тарту», — думала Ирма. «Чего тут сидеть? Своей хаты всё равно нет. После общей спальни с бабкой и ночёвок по знакомым общага раем покажется. Лотман тебе, Ясен Пень, ни хрена не обещал. но ну уж экзамены ты как-нибудь сдашь. Для этого даже гением быть не обязательно. Пол головы на плечах вполне достаточно». Но она никогда не говорила это вслух. Прекрасно понимала, что Келли хочет... Хотеть в Тарту, а не уехать — это принципиально разные вещи. Сама она в ту пору хотела не хотеть никуда уезжать. Наивно полагала, будто от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Холст — везде холст, свет — везде свет. Так что бессмысленно суетиться. Только крышу над головой потеряешь, сердце и судьбу в клочья изорвешь. И очень старалась не мечтать о каких переменах. Келли, который видел её насквозь, это не нравилось. «Ты обязательно должна отсюда свалить», — твердил он. «Здесь, кроме тебя, ни одного живого художника. Одни крестьяне от искусства. Потусуешься с ними ещё пару лет и сама в такое говно превратишься. Бездарность заразна, хуже трепака. Ты не знала? И куда мне ехать? С тобой в Тарту?» — язвительно осведомлялась Ирма. Но Келли не давал сбить себя с толку. «Тебе-то нахуя в тарту!» — строго вопрошал он. «Тебе надо, ну, например, Вильнюс. Там полгорода художники, а другие полгорода музыканты. И все зажигают караул, у них даже джаз-клубы есть! Причем официально! Неподпольные, ходи хоть каждый день, не стрёмно! Литовцы такие крутые, что им даже в совке всё можно! Прикинь, раз в год, не то зимой, не то весной, у них охуенная ярмарка, весь город на улицу выходит с картинками». «Хипы с самодельными феньками туда со всего Союза съезжаются. И музыканты с ними тусуют, траву курят на всех углах, от ментов не прячутся. Почти вудсток. А ты, как дура, тут сидишь!» «Была я на этой ярмарке», — отмахивалась Ирма. «В семнадцать лет с топом с друзьями потусоваться ездила. Козюкос, она называется, смешное слово. Но туда только прикладнуху имеет смысл возить. Хиповские феньки в самый раз, а мне там ловить нечего». На этом месте Келли обычно окончательно угасал, бурчал сердито. «Скучно это все-таки. Хуже моей бабки». И шел одеваться. светскими беседами за чаем их дружба, впрочем, не исчерпывалась. Келли запросто мог заявиться, к примеру, в 3 часа ночи. Ирма никогда не спала в такое время. И он это знал, поэтому звонил до упора. Натуральный шантаж. «Не хочешь сойти с ума от бесконечного блям-блям-блям? Значит, открывай». За дверью Ирму могло ждать что угодно. от жалкой кучки, утомленной возлияниями органики, которую приходилось, не раздевая, укладывать спать на гостевой топчан, до взбудораженного очередным химическим соединением почти незнакомца, который деловито осведомлялся. «У тебя стольник до завтра есть?» И, выслушав традиционно отрицательный ответ, убегал в ночь, восторженно, как третиклассник, матерясь на весь подъезд. Но порой он был совершенно трезв. Деловит и загадочен. Говорил, «Пошли, пошляемся». И в таких случаях Ирма всегда отправлялась за пальто, потому что твердо знала, это будет незабываемая ночь. Очередная лучшая ночь в ее жизни. Упускать такую нет дураков, сколько бы ни бормотал сонный Митя. «Ты куда опять намылилась, ненормальная?» Отвечала, «Надо проветриться, не волнуйся, у меня хорошая компания». И убегала, даже не подозревая, что Митя вовсе не волнуется, а злится. В голову не приходило, что муж может ревновать её к смешному, нелепому Келли, который был чудо как хорош в качестве её персонального Карлсона, но, как и положено настоящему Карлсону, больше не годился решительно ни на что. Зато Карлсоном Келли оказался образцовым. В чём-в чём, а в городских крышах он знал толк. Чаще всего ночные прогулки приводили их на очередную крышу, куда надо было подниматься по чёрной лестнице — лавируя между лысыми дворницкими метлами и поломанными детскими колясками, раздвигать гнилые доски, которыми когда-то, скорее всего, задолго до Ирменного рождения заколотили проход. В компании Келли Ирма, прежде уверенная, что боится высоты больше всего на свете, храбро штурмовала крутые скаты. Мокрая черепица задорно хрустела под ногами. Далеко внизу светился белыми, голубыми, желтыми и лиловыми огнями ночной город. а свежий ветер бережно обнимал ее за талию, снисходительно, как любимую младшую сестренку, гладил по голове. И когда они, усевшись поудобнее, доставали сигареты, табачный дым пьянил Ирму почище забористой афганской травы. Все мировые запасы, которые она, не торгуясь, отдала бы за возможность остаться в этом мгновении, ночью, на крыше, с ветром, молчаливым другом и сигаретой. Беспривычной рваной раны в той области, где у нормальных людей находится бессмертная душа. Навсегда. Крышами, впрочем, прогулки не ограничивались. По ночам им принадлежали все сокровища города. Скрипучие качели проходных дворов, звонкие, отполированные осенними дождями булыжники бульваров, блескучие перекрестия трамвайных рельсов на площадях, полыхающие холодными отражениями огней, лужи и зыбки расслаивающиеся тени в стеклах скудно обставленных витрин. Иногда Келли уводил Ирму к морю. Один из сторожей яхт-клуба оказался его бывшим не то одноклассником, не то сокурсником, и когда была его смена, прогулка по пустынному пляжу скрашивалась чашкой горячего чая, а то и стаканом вина, дешевого, горького и одновременно приторно-сладкого, совершенно бесподобного здесь, на морском берегу, в половине пятого, к примеру, утра. от бутерброда и кильки в томате на черством бисквитном печенье. А когда у Келли водились деньги, он ловил такси и просил водителя ездить по городу на весь, скажем, червонец. Среди таксистов то и дело попадались ловкачи, которые высаживали их где-нибудь на окраине в надежде на дополнительную плату за поездку назад, в центр. Но Ирма и Келли убегали в темноту, оглашая окрестности торжествующим хохотом. какой же это было наслаждение — искать на рассвете дорогу домой, путаясь в незнакомых улицах, пугая редких прохожих вопросами «Скажите, пожалуйста, а что это за город, и какой сейчас год?» Глядеть, как бледнеют фонари, танцевать под звуки чужого радиоприемника, орущего где-то высоко-высоко, не то на пятом этаже, не то и вовсе в небе, Бурно радоваться найденным на тротуаре медикам, покупать на них горячий хлеб у водителей грузовиков, которые в это время как раз начинают развозить его по булочным. Жадно раздирать батон на части, выхватывать из рук, убегать, залезать на дерево и дразниться, размахивая добычей, а потом заботливо совать друг другу последние куски. — Возьми, я больше сожрал. — Тебе же горбушки совсем не досталось, держи. После этих прогулок Ирма всегда спала, как убитая, до самого вечера. И сны снились такие, что, просыпаясь, она с мрачным изумлением озирала привычную реальность, презрительно бормотала. Жалкое подобие левой руки. Впрочем, наяву можно было рисовать, и это помогало продержаться до следующей ночной вылазки. Однажды Келли зашел за ней еще до полуночи. Митя в ту ночь дежурил, поэтому у Ирмы работа была в разгаре. Так что традиционное «пошли-пошляемся» не вызвало у нее обычного энтузиазма. Но Келли спросил, «Ты в окно давно смотрела?» Она посмотрела и обмерла. За окном не было ничего, кроме густое, как базарная сметана бледно-сизой мглы, слегка подкрашенной желтым фонарным светом. На город опустился туман, плотный и непроницаемый, как в мультфильме про ежика. До сих пор Ирма думала, «На самом деле такого не бывает». Ее больше не надо было уговаривать, накинула пальто прямо на измазанной краской рабочий свитер и устремилась к выходу. Город в тумане стал почти невидимым. Разноцветные кляксы света, смутные очертания древесных стволов до фонарных столбов — и все. Поэтому Ирма довольно быстро перестала понимать, где они идут. На ближайших к дому улицах еще кое-как ориентировалась, потом какое-то время вычисляла маршрут по памяти, отсчитывая перекрестки, Но после десятого, что ли, поворота окончательно сдалась. В конце концов, затем и гуляет в тумане, чтобы перестать узнавать свой город. Не понимать, что за переулок они только что миновали и в какой двор зашли. Ей было весело и одновременно жутко. Совершенно как в детстве. Во взрослом организме эти два чувства, увы, не совмещаются. «И как же много мы теряем», разучившись смеяться от страха, думала Ирма. «Возможно, вообще всё». — Смотри, — сказал Келли. — Ты только посмотри. Они стояли на мосту. Теоретически Ирма понимала, куда они пришли. В центре имелся всего один большой мост, перекинутый не через реку, которой в городе не было, а над прибрежным трущобным районом, где ветхие двухэтажные домишки опасливо опирались друг на друга, чтобы не рухнуть. А во дворах с утра до ночи уныло копошились сизые от грязи, заранее измученные неизбежными грядущими похмельями, Младенцы и толстые кривоногие собаки. Словно бы специально выведенные каким-то особо злобным селекционером для умножения мировой скорби. Но теоретически Ирма могла понимать все, что угодно, а на практике по-прежнему совершенно не узнавала ни мост, ни окутанные туманом окрестности. Могла поклясться, что никогда в жизни здесь не была. И от этого ей хотелось кричать. — Вниз посмотри! — настойчиво повторил Келли. Ирма опустила взгляд и тут же отшатнулась. Ей показалось, разумеется, просто показалось, что внизу, вопреки всем законам природы, нет никакого тумана, но и двухэтажных бараков, чахлых деревьев и захламлённых тротуаров там не было тоже. Под мостом текла река, неширокая и очень быстрая. По реке плыла ярко-красная байдарка. Гребец в оранжевом жилете приветливо помахал ей рукой. Все это было как-то чересчур, настолько чересчур, что Ирма побежала назад, туда, откуда они пришли, и остановилась только, когда почувствовала под ногами неровную булыжную мостовую. Значит, мост уже закончился. Вот и хорошо. Сегодня больше никаких мостов. «Я думал, ты храбрее», — сказал внезапно возникший с тумана Келли. В его голосе не было ни осуждения, ни упрека. Он просто констатировал факт. Таким тоном говорят... «Я думал, у тебя зеленая шапка, а она, оказывается, синяя». «Отведи меня домой, пожалуйста», — сказала Ирма, «потому что я пока не понимаю, в какой это стране». И, подумав, добавила. «Водки бы сейчас выпить. У тебя деньги есть?» «Не копья», — откликнулся Келли. «Значит, будем пить чай, без сахара, потому что он закончился». «Сама пей свой чай», — огрызнулся Келли. Но в дом с ней все-таки зашел, и даже чайник поставил, пока Ирма шарила по полкам в смутной надежде отыскать заначку, которых у них с Митей отродясь не водилось. Не нашла, конечно, с чего бы. «Ты все проебала», — мрачно сказал Келли, когда они уселись за пустой стол, грея руки о кружки с несладким чаем. «И я все проебал. Нахуя было за тобой бежать? Сама бы домой добралась, не маленькая». «Что именно я проебала?» — спросила Ирма. Сердце ее при этом стучало так, словно Келли был врачом, внимательно изучавшим результаты ее анализов, и теперь готовым озвучить диагноз. — Неважно, — отмахнулся он. — Все равно уже проебало. Не о чем говорить. Кстати, я не знал, что ты так боишься смерти. «Смерти — Смерти? — переспросила Ирма. — Мы что, могли умереть там, на мосту? — Конечно, нет. Просто все страхи. Это страх смерти. Больше бояться нечего. Но человеку так страшно бояться смерти, что он старается найти посредника. Говорит себе, «Я просто боюсь высоты». Или воды, или больших собак, или ментов, или маму с папой. Неважно чего, лишь бы не думать лишний раз о смерти, а зря. Нет там ничего страшного. «Откуда ты знаешь?» Спросила и тут же прикусила язык. «Это же Келли. Он вечно болтает ерунду. Не надо придавать значение его словам и уж тем более задавать уточняющие вопросы». Но он и не стал отвечать. Вместо этого сказал. «Если я умру раньше, обязательно приду к тебе сказать, что там все хорошо. Может, хоть тогда перестанешь хуйней маяться». «Только цепями не шибко греми, когда с того света заявишься», — съязвила Ирма. И если можно, не вой, как привидение из мультфильма. Я у нас нервная. Ей очень не нравился этот разговор. Вот и отшучивалась, как могла. Неловко, нескладно, словно ее место временно заняла какая-то бессмысленная дура. Тупая телка из Педина, как сказал бы Келли. Если бы был сейчас расположен ругаться. Но он только вздохнул, отхлебнул несладкого чая брезгливо поморщился, поставил кружку на стол, буркнул. «Ну, я пойду». И исчез раньше, чем Ирма сумела придумать способ его удержать. На этом месте всякому уважающему себя герою полагалось бы загадочно и романтично исчезнуть навек, не оставив следов. Но Келли был не героем, а Карлосоном, а потому являлся еще не раз, всегда глубокой ночью, все больше в бессознательном состоянии, в грязной одежде, что-то невнятно мычащей и жалкий Неоднократно спал на их гостевом топчане, утром молча пил чай и уходил, поблагодарив хозяев таким тоном, что лучше бы обругал. Неоднократно же просил денег. То штуку баксов, то три рубля. Всегда безрезультатно. Ирма с Митей не то чтобы жадничали, просто жили на одну нищенскую зарплату и примерно 20 дней в месяц довольствовались чаем с бубликами и пустыми мечтами о хитроумном ограблении ближайшей сберкассы. К весне Келли стал появляться все реже, а летом пропал окончательно. Ирма несколько раз видела его в городе, исхудавшего с опухшим лицом, в компании примерно таких же типов, и поспешно переходила на другую сторону в надежде, что он ее не узнает. С этим Келли ей явно было не о чем говорить. Узнал он ее только однажды. Оживился, замахал руками, позвал. Ирма решила, черт с ним, ладно, подойду, но услышала, как он говорит своему седому спутнику с ужасным... и жалким лицом опустившегося Фредди Крюгера. «Это моя тёлка, у неё тут рядом хата, можно нехило зависнуть!» И, отвернувшись, ускорила шаг. О чём не жалела никогда, ни секунды, даже в октябре, когда по городу поползли слухи, что Келли умер от передоза, даже когда слухи подтвердились, и мити принялись названивать бывшие ученики 138-й школы, звали на похороны. Он, конечно, пошёл. А Ирма, конечно, отказалась. С поминок муж вернулся под утро, пьяный до изумления, жалкий, слюнявый, лопочущий, рухнул на гостевой топчан, не сняв даже ботинки. Ирма тогда почти всерьез испугалась, что в Митю каким-то образом вселился беспокойный Келлин дух. Но обошлось. В новогоднюю ночь, устав от заявившихся еще засветло гостей и полной невозможности уединиться и поработать, Ирма выскользнула из дома. Прошла наобум несколько кварталов, думала сперва забраться на какой-нибудь из кельниных крыш, но не вспомнила ни одной. Оно и к лучшему. В одиночку, пожалуй, навернулась бы вниз. Не от неловкости, так от страха. Села на мокрую, от недоброго зимнего дождя скамейку, сказала вслух. Так и не пришел, гремя цепями. Обещал же. Вот гад. И только после этого смогла заплакать. проревела безутешно чуть ли не час к ряду, а потом, внезапно успокоившись, почти развеселившись, пошла обратно. Домой. К Мите и гостям. После этой новогодней ночи Ирма твердо сказала себе, «Никакого Келли не было. Никогда. А если кто-то и был, то твой очередной вымышленный друг. И пора признать, что он не совсем настоящий. Если получилось в седьмом классе, получится и сейчас». «Ты уже большая, детка, такая большая, что самой страшно. Вот и веди себя соответственно». Ирма всегда умела с собой договариваться. И когда пять лет спустя, легко и подружески расставшись с Митей, тут же выскочила замуж за его ослепительно красивого приятеля Мишу, скульптора с золотым сердцем и сильными руками, даже не вспомнила, что Келли предрекал ей второго мужа с таким именем. А когда они с Мишей снялись с места и переехали в Вильнюс, где у него жила вся родня, Ирма, конечно, подумала, «Надо же, как все забавно складывается. Карлсон-то мой пророком оказался». Но тут же снова выбросила из головы Келли и его болтовню. «Сам виноват, нарушил обещание, не пришел с того света меня навестить. Вот и сиди теперь, как дурак, в полном забвении. Не хочу тебя вспоминать и не буду, хоть ты тресни». В 47 лет Ирма выглядела самая большая на 30, хотя занималась своей внешностью примерно 5 минут в сутки. Два умывания, утреннее и вечернее, после утреннего заплести косу, торопливо намазать лицо кремом, выбранным наобум, исключительно за приятный аромат, и все. Отвяжитесь, хватит с меня. Знакомые изумлялись и подозревали Ирму в тайных махинациях с пластической хирургией, а она только плечами пожимала. Пусть болтают, что хотят. Невозможно объяснить людям, что, когда ты рисуешь, время для тебя останавливается. И это некрасивая метафора, а совершенно реальный, хоть и не описанный пока учеными физический процесс. И если рисовать каждый день как минимум по несколько часов, результат твоих регулярных выпадений из общего потока рано или поздно станет заметен окружающим. Никому ничего невозможно объяснить. Не стоит и пытаться. Пусть сами про тебя все придумают. Как им удобно. Справиться, небось, им не привыкать. «Если рисовать всегда, то и умирать не придется», — думала Ирма. «Просто технически невозможно умереть, пока рисуешь. Но ничего не выйдет, потому что хоть все дела на свете отмени, а спать иногда надо. И жрать, и в туалет ходить, и еще черт бы всех побрал за покупками, потому что Мишенька у меня, конечно, умница, солнышко и культурный герой, но если послать его, к примеру, за черным хлебом... Вернется под вечер с копченым окороком, гавайской гитарой и, возможно, манускриптом из архива Ордена Золотой Зари. И хлеба в доме не будет, хоть убей, пока я сама за ним не отправлюсь. Поэтому бессмертной мне не стать, а жаль. Господи, как же жаль. Так думала она, приближаясь к кулинарии на улице Стиклю, где всегда покупала финиковые марципаны для Миши и печенье с грецкими орехами для себя. посмеивалась над собственными амбициями. Ишь, в бессмертное захотела. Ну и грустила почти всерьез, потому что по-прежнему боялась смерти и с каждым годом все больше убеждалась, что совершенно не готова вот так лечь и умереть, как последняя дура, рухнуть в холодную пустоту, где не будет ни холстов, ни красок, ни света. И самой Ирмы, надо понимать, тоже не будет. И как же я там одна без себя? Она так задумалась, что чуть не налетела на вышедшего из кулинарии невысокого толстяка с целым подносом пирожных. Но все-таки вовремя отскочила в сторону, успев удивиться. С каких это пор, на стиклю продают корзиночки из моей юности. Здесь в Вильнюсе таких небось при советской власти не было. Их и у нас-то только в одном месте пекли, перед праздниками там очереди выстраивались, мама не горюй. А потом отвела глаза от подноса, поглядела на его счастливого обладателя И вот тут-то земля ушла у нее из-под ног, а ветер засвистел в ушах так звучно и пронзительно, словно Ирма не стояла столбом посреди улицы стиклю, а летела над городом со скоростью небольшого спортивного самолета. Скульптурные черты, длинные миндалевидные глаза, нежный почти девичий рот, копна спутанных черных волос, двойник, Брат-близнец, с которым Келли коварно разлучили в младенчестве. Впрочем, брат-близнец был бы сейчас гораздо старше. Толстяк заговорщически ей подмигнул и зашагал дальше. В последний момент Ирма, сама не понимая, что делает и зачем, схватила с подноса пирожное. Охнула смущенно, приготовилась извиняться и как-то объяснять свою выходку, но владелец пирожных и бровью не повел. А сворачивая за угол, Громко взвыл гнусным, утробным голосом, как дурацкое привидение из мультфильма. Вместо того, чтобы идти в кулинарию, как собиралась, Ирма по-прежнему, почти не соображая, что и зачем делает, отправилась к реке. Шла быстро, время от времени начинала бежать, но сразу теряла дыхание и снова переходила на шаг. На мосту, через неширокую, быструю Вильнеле, она, наконец, остановилась и как-то внезапно успокоилась. Внимательно посмотрела на пирожное, наконец набралась решимости и откусила, немедленно перемазавшись воздушным кремом. «Надо же», — подумала она, «а ведь действительно та самая корзиночка. Незабываемый вкус». Какие же они, оказывается, приторные были, жрать невозможно, а считалось, лучшие в городе. Пирожное, однако, съела целиком, даже крошки с ладони слезала. Потом полезла в карман за сигаретами, стояла, курила, смотрела на по-зимнему темную воду, думала. Все-таки удивительное ощущение, больше ничего не бояться. Потом, наверное, привыкну, а сейчас, в точности, как в детстве, когда косу отрезала. И несколько дней казалось, что голова ничего не весит, и в любой момент может улететь, как воздушный шар. Из-под моста выскользнула ярко-красная байдарка. Гребец в оранжевом жилете приветливо помахал стоящей на мосту женщине. Ирма взмахнул рукой в ответ.